На этом мытье белья она основывала какие-то особенные надежды. Я почему-то считала это самым сильным прелещением, чтобы ее взяли. Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. А Филипп Филиппович решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне. Дорогу и Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали. — Да почему же, почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить? Что, он обижает тебя, что ли? — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна. — Нет, не обижает. — Ну так чего же? — Так, не хочу я у него жить, не могу. Я такая с ним все злая, а он добрый. А у вас я не буду злая, я буду работать, — проговорила она, рыдая, как в истерике чего же ты с ним такая злая, Нелли? Так, и только я от нее это так и выпутала. И заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы. Что это она за гримышная такая? Родинец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович? Мы вошли к Нелли. Она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я встал перед ней на колени, взял ее руки, начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зародала еще сильнее. Я не знал, что ей говорить. В эту минуту вошел старик Ихмениев. — А, я к тебе по делу, Иван, здравствуй! — сказал он, оглядывая всех нас и с удивлением видя меня на коленях. Старик был болен все последнее время. Он был бледен и худ, но как будто храбрясь перед кем-то презирал свою болезнь. Не слушал вещания Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить к своим диванам.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 Он пришел переговорить со мною и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконец, взять в дом сироту. Случилось это вследствие наших тайных разговоров. Я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама устала приставать к мужу